На автобусной остановке, как всегда по утрам, было полно людей. Какой-то высокий мужчина нервно закурил. Троица подростков смотрели видеоролик в смартфоне. Сонная женщина с окончательно уснувшим ребенком и санками явно торопилась в детский сад. Небольшая компания студентов шумела, смеялась, обсуждала экзамены и штудировала тетрадки с лекциями. Двое молодых военных смотрели на них с легкой завистью. Откуда-то доносилась бодренькая песня шнура «Депутаты ох охренели и в правительстве бардак, а я пьяный две недели, потому что сам артист». Все были в приподнятом настроении из-за морозной зимы и предстоящего Нового года. Суню-кун, Недоверчиво смотрел на всех этих веселых, беззаботных людей, натянув смешную бежевую шапочку по самой брови. Как они могут быть такими счастливыми, если вокруг так много снега? Подошедший автобус, конечно же, оказался набит битком. Ольга быстренько пропихнула вперед китайца, утрамбовалась следом, наступая ему на пятки, и тут же... расплатилась за два билета у так удачно оказавшегося рядом кондуктора. — Ну, держись теперь, а то упадешь, — шепнула она своему спутнику. — За что здесь держаться, женщина? — Зубами, за воздух, — посоветовала девушка. — Я так упаду. — Куда? — Некуда. Не имея возможности даже повернуть голову, признал китайский гость. Тут народу, как маринованных стеблей бамбука в бочке. И никто не уступит место царю. Ты уверена, что это он, Тяньгоу? Нет, господин, я же не могу учуять его запах через эту железяку. Одетая в строгий деловой костюм, рыжеволосая девушка со стильным каре виновато опустила глаза. Ну и зачем вы все мне нужны? если вы не в состоянии точно определить, он это или нет. Может быть, мне отправить всю вашу компанию скитаться по смрадным лабиринтам Диюя, полным неожиданных ловушек, жестоких казней, раскаленных кипящих озер и пронизывающего ледяного ветра, который слоями будет сдирать плоть с ваших ничтожных костей, пока не превратит ваши физические тела в жалкие лохмотья? Широкоплечий мужчина в дорогом атласном халате задумчиво приподнял брови, поправил рукой высокую прическу и, зажав между пальцами сигару, замер в ожидании. Стройная тянь Гу тут же кинулась к нему, обрезала кончик сигары маленькими золотыми ножницами, щелкнула черной гематитовой зажигалкой и склонилась в почтительном поклоне. Мужчина молча закурил, прикрыв глаза с длинными коровьими ресницами, выдыхая клубы дыма через широкие ноздри. За огромным панорамным окном открывался вид на роскошный сад с карликовыми деревьями, фонтанами и водопадами, цветочными клумбами и высокими кустами Михутао — дикого обезьяньего персика. Непосвященный наблюдатель ни за что не догадался бы, что этот сад разбит не на земле, а на четвертой крыше самого высокого здания Поднебесной. Но зато те, кто собрался сегодня в этом кабинете, прекрасно отдавали себе отчет в том, чего каждому из них стоило подняться на эту вершину, и как легко можно упасть с нее, как долго придется лететь с высоты земли, в двадцать пять иней, а также, что ждет их в самом низу. Точнее, что внизу их не ждет ничего хорошего. «Блондинка пишет в своем блоге, что он называет себя Суню-куном, царем обезьян, и что у него даже есть посох!» прорычал Громила, походящий на медведя. Он помялся, в затянувшейся паузе и неуверенно почесался без шеи длинными черными когтями. На смуглой коже остались глубокие полосы царапин. Мгновением позже они наполнились густой черной кровью, но медведь и бровью не повел. — Ты глуп, хунь-дунь! — холодно отозвался мужчина в халате, продолжая наслаждаться сигарой. «Эта девица может писать, что хочет. Обвести ее вокруг пальца много ума не надо. Но прежде чем предпринять что-то, я хочу убедиться, что это действительно обезьяна, а не какой-то местный сумасшедший, начитавшийся бездарной княжонке этого пустоголового учень-эня». «Но у него посох, господин!» Прошелестел, отделившийся от стены, бледный, хрупкий юноша с белыми губами и почти прозрачной кожей. Тот, кого называли господином, встал и подошел к окну. — Скажи мне, Люгуй, у призраков есть мозги? — Что? — бледный юноша удивленно распахнул глаза. — Ах, извини! — «Должно быть, мой вопрос некорректен. Улью ганьцы, чем призраком ты стал. Были мозги?» «Я не понимаю, господин», — стушевался растерянный Илюгуй и неуверенно добавил. «Наверное, были?» «Хотя откуда у него могли взяться мозги?» Не оборачиваясь как будто не слыша ответа собеседника, Продолжил широкоплечий мужчина с сигарой. «Если он решил свести счеты с жизнью из-за несчастной любви... Нет, вы слышали?» Повысив голос, обратился он ко всем присутствующим. «Не из-за голода, нищеты, нестерпимых болей, которые нередко терзают бренное тело, а из-за любви. Да...» Он снова поправил кончиками пальцев прическу. Длинная челка никак не хотела держаться на месте, постоянно норовя упасть на лоб. «Так вот», — мужчина снова вернулся в свое кресло и залпом выпил воду из высокого стакана. «Дорогой наш Люгуй, поскольку уничтоженного Люганьцы не было мозгов». то у тебя, призрак, их нет и подавно. С кем приходится работать? Он покачал голову и пару раз задумчиво цокнул языком. Посох, люгуй, можно купить на Алиэкспресс. Наши трудолюбивые соотечественники изготовят и любезно доставят его в любой уголок мира. Вот только он будет всего лишь... красивой бесполезной палкой. Но, господин, ты идиот! Исчезни! Бледный люгуй прозовел от стыда и снова слился со стеной. Господин в халате в задумчивости барабанил пальцами по столу. На картине, висевшей на стене над его креслом, огромный черный бык, торжествующе поднимал на окровавленных рогах безжизненное тело Матадора. Красный плащ испанца был порван и втоптан в песок могучими раздвоенными копытами. На Кариде бывает всякое. — Выйдите все вон! — после продолжительного молчания сказал мужчина с сигарой. Все присутствующие послушно склонили головы и направились к двери. Тянь Гоу, добавил он и прикрыл глаза. Рыжая кивнула и осталась в кабинете, закрыв дверь. Темноволосый господин задумчиво посмотрел на нее. Сколько ты служишь мне, Тянь Гоу? Наверное, вечность, умован. Поклонившись, ответила женщина. Тебе это нравится? — О да, господин! — закивала рыже Может быть, тебя что-то не устраивает? — Меня устраивает все, что устраивает вас, — умован. — Может быть, ты чего-то хочешь? — не унимался мужчина. — Служить вам. Вот мое единственное желание, господин. — Хорошо. — он коротко улыбнулся. — Теперь ты будешь служить мне дистанционно. «Дистанционно?» — немножечко удивилась женщина. «Ну да, удаленно», — пояснил умован, крутя в руках высокий стакан, в котором раньше была вода. «Но почему? Разве я в чем-то виновата? Простите меня, господин!» «Нет, ты все делаешь правильно. Именно поэтому...» Ты должна выяснить, кто называет себя царем обезьян. — Я? Узкие глаза Тяньгоу округлились от удивления. — Ты считай это заграничной командировкой. Отправляешься? Он посмотрел на часы на своем запястье. — Сейчас же. Вынюхай там все. — Да, господин. Рыжая снова поклонилась. «Спасибо за оказанное доверие, господин. А как я буду выглядеть? Можно мне быть...» «Я уже все решил», — холодно перебил ее мужчина, откусывая крупный кусок от стеклянного стакана. «Все, иди!» Он щелкнул пальцами, и тянь исчезла. «Умован!» Еще несколько секунд посидел в молчании, рассеянно глядя в окно и дожевывая стакан, а затем встал и вышел из кабинета. Его шаги отдавались тяжелым грохотом копыт. — Что это за величественное здание, а за ним еще одно и еще? — округлив глаза, поинтересовался Суню-кун. — Наверное, это дворец вашего императора? — Нет. «Это всего лишь СГУ», — на ходу отвечала Ольга, успешно ловя китайца за шиворот на светофоре. «Сказано же тебе, на красный стоять, на зеленый идти, что непонятно». «Непонятно, что делать на желтой», — честно признался мужчина. «Можешь попрыгать». «А что такое СГУ?» — снова спросил он, послушно прыгая на месте, когда на светофоре включился желтый сигнал. Девушка покосилась на него в сотый раз, подумав, что надо бы все-таки позвонить в психиатрический стационар и уточнить, точно ли у них не сбегал пациент. Ну, или хотя бы попробовать вызвать психотерапевта на дом. «Саратовский государственный университет, альмаматор, место моего обучения и работы». «Так мы идем туда?» «Ага». Ольга быстро перебежала дорогу на зеленое, оглянулась, убедилась, что китаец не отстал от нее и вошла во двор университета. «Это храм науки?» — не унимался ее узкоглазый спутник. «Ну, можно и так сказать». «Значит, ты жрица науки?» — уточнил Суню-кун. «Вообще, я бы предпочла быть жрицей острой пиццы с куриной грудкой и болгарским перцем». ну или жрицы горячей жарехи с мясом и грибами в ну вы поэтому вот прямо сейчас да приходится быть жрицей науки я ничего не понял озадаченно пробурчалаец тебе и не надо ладно мы заходим молчи так словно ты не мой то есть совсем рта не раскрывай я постараюсь уладить вопрос с постом охраны они поднялись по ступеням Открыли тяжелую дверь и вошли в просторный холл главного корпуса университета. То есть первоначально задумывалось, что холл должен быть просторным. Но сейчас практически на входе стояла кабинка охранника и вертушка стального турникета. Суровый возрастной мужчина в форме, неприветливым кивком ответил на вежливое «Здравствуйте!» и, мельком взглянув на пропуск Ольги, с подозрением уставился на ее спутника. «Это же наш ремонтник-узбек», — невинно захлопала ресницами девушка. «Они вроде в конференц-зале что-то там ремонтируют, красят, штукатурят, потолки натягивает. Охранник недоверчиво оглядел Суню Куна с ног до головы, но все же пропустил, но тяжелым взглядом долго смотрел вслед. пока странная парочка молча поднималась по лестнице и не скрылась на втором этаже. Все равно больше делать ему было нечего. «Прокатило!» — с облегчением шепнула девушка. «Видишь, как выгодно иногда быть блондинкой. Ладно, завтра мне сюда не надо, а потом праздники уже. На один раз и такой легенды хватит». «Какие праздники?» — также шепотом спросил китаец. «Новый год? Новый год! Зимой!» — удивленно вскрикнул он. «Без цветов и фруктов!» «Да тихо ты!» — шикнула Ольга. «И вообще, побольше молчи. Мне сейчас семинар вести у первокурсников. Быстренько проведу, отпущу молодняк пораньше, а потом в лаборатории закроемся, тогда и поговорим». Она открыла аудиторию, сняла куртку и шапку, размотала шарф, достала из сумки ежедневник и планшет и села за стол, отправив Суню Куна в самый дальний темный угол кабинета, чтобы не отсвечивал. Китаец послушно молчал, положив на стол шапку и расстегнув пуховик ровно на одну пуговицу. Вдруг будет холодно. Провела его в универ. Меж тем записала Ольга в блоге. Благо, несколько минут свободного времени еще было. «Если кто-то узнает, огребу я по полной. А перед этим мы ехали в автобусе. То еще приключение. Его Величество категорически не желал держаться за поручни. Правда, на первой же ямке или кочке. Перелетел кубарем через весь салон, раскидав своей тушкой остальных пассажиров, как кегли». и резко поумнел, вцепился в поручень, как в родную маму. «Мату было!» — думала пассажиры, его вместе с поручнем из автобуса вынесут. А потом он прыгал на светофоре, пока желтый свет был. Я сказала «попрыгай», он и запрыгал. Все так косились, позорище. Еще и охранник в корпусе так подозрительно смотрел на нас. Ох, и получу я за него. Но сейчас вроде сидит тихо. в окошко смотрят щурится, типа рассвет встречает. «Как студентам-то его представить?» «А, неважно». Постепенно аудитория стала заполняться мрачными и веселыми, хихикающими и зевающими студентами. Однако после звонка Ольга с неприятным удивлением обнаружила, что их совсем немного. «Конечно. Зачем идти на семинар, если его ведет какая-то там аспирантка?» «А -а, Отпустите нас!» Не дожидаясь приветствия, заныла девочка на первой парте. «Ну, началось!» «Да! Давайте пойдем домой!» — предложил ушастый парень. «Мы так рано встали, так издалека ехали! Отпустите!» Ольга вздохнула. «Но если я вас отпущу, получится, что вы зря рано вставали и ехали в университет к восьми утра?» «Ну почему зря? Мы в кофе шоколад сходим», возразил ушастый. «В восемь утра? Кафе в девять открывается», улыбнулась блондинка, легко поймав парня в логическую ловушку. «Сама такой была еще недавно». Студенты напряженно замолчали. «Улей тоже с девяти, если что», — добила их молодая преподавательница. «Так что, если я вас отпущу, никуда вы не сходите, а просто будете мерзнуть на морозе. Вы даже в библиотеку не зайдете посидеть, потому что библиотека работает со скольки?» «С девяти», — унылым хором ответили первокурсники. «Вот именно. Так что давайте лучше посидим здесь и пообщаемся». Компромиссно предложила Ольга. «У нас семинар. Плохих оценок не будет, только хорошие. Но тем, кто поддержит тему разговора. А тема у нас для начала будет совсем простая. Теория Дарвина. Я уверена, что его имя вам всем знакомо. Если не по университету, то уж по школе точно. А те, кто и в школе хлопал ушами...» Она невольно бросила взгляд на ушастого студента. «Все равно, где-то что-то об эволюционной теории слышали. Ведь вступительные экзамены вы все каким-то чудом сдали?» «А я думал, мы сегодня про расы говорить будем». Внезапно вклинился в разговор полненький рыжий парень с последней парты. «Вон, у нас и живой образец расового разнообразия в аудитории сидит. Представитель монголоидной расы. Ха!» Он нагло фыркнул, кивнув в сторону напрягшегося царя обезьян. «Это не образец. Это наш китайский коллега, ученый-философ, приехал по обмену опытом». Ольга быстро вылепила первое, что пришло ей в голову. «И, кстати сказать, поскольку господин Кун китаец, то в нем, помимо монголоидной, есть также примесь австролоидной расы». Наставительно подняв палец вверх, уточнила она. но вы, наверное, этого еще не проходили. Или забыли? Ай-яй-яй!» Говорливый шутник быстро заткнулся, чтобы не сболтнуть еще какую-нибудь глупость. Господин Укун присутствует на нашем семинаре, так как по обычаю своего народа пришел в институт рано, а на филфаке еще никого нет. Кроме того, ему, как традиционному ученому, крайне интересна философская составляющая теории эволюции. Ведь именно Чарльзу Дарвину удалось по-научному грамотно ответить на вопрос, почему органический мир таков, каким мы его знаем, тем самым перенеся этот вопрос в сферу биологии из области философии, религии и метафизики. А как на этот вопрос отвечают китайские философы? Осторожно поинтересовалась девочка с первой парты, которая еще несколько минут назад просилась домой. Все с интересом обернулись к Сунь-Укуну. Китаец озадаченно посмотрел на Ольгу, но она напряженно молчала. — Да, господин Укун, — поддержал свою одногруппницу ушастый. — Что китайская философия думает по этому поводу? Почему животное и растительный мир нашей планеты так богат и разнообразен? Вы хоть русский-то понимаете? Сунь-Укун не выдержал и встал. Никто не смел бы упрекнуть его в трусости или недостатке классического образования. «Мне известны все языки этого мира, о любознательный юноша. Ответ на твой вопрос прост. Сначала первопредок Паньгу своим каменным топором разбил яйцо вселенной, из которого вырвался великий хаос, разделившийся на легкие и тяжелые элементы». лёгкие элементы поднялись вверх и создали светлое, белок, ян, небо и солнце, которое ты увидишь, если раскроешь глаза и поднимешь голову вверх. А тяжелые элементы образовали мутное, желток, инь, земную твердь, которую всю свою жизнь ты попираешь ногами. «Как вы видите?» Значительно повышая голос, чтобы перекричать царя обезьян, вставила ремарку побледневшая преподавательница. «Древние знания Китая очень похожи на современные представления о зарождении нашей планетарной системы и жизни на Земле». Все примолкли в ожидании объяснений. «Окей, наша Солнечная система образовалась из хаотичного вращения газов и тяжелых элементов. Тяжелые элементы образовали ближайшие к Солнцу планеты, в том числе и нашу Землю, а легкие элементы, скопившись подальше от Солнца, сформировались в газовых гигантов. Так понятнее? «А как же первопредок?» — поднял руку ушастый студент. А история о первопредке перекликается с современным научным мифом о том, как из хаоса химических элементов на Земле случайно получилась молекула ДНК. «Спасибо, господин Укун. Садитесь!» «Нет, подождите!» — возразила настырная девочка с первой парты. господину кун еще не успел рассказать нам, как китайская философия объясняет многообразие животного и растительного мира. Расскажите, расскажите, пожалуйста, господин Укун!» Она игриво стрельнула в китайца глазками. Великий мудрец невольно покраснел. — Великий первопредок Паньгу, госпожа, — охотно ответил он девушке, — уперся ногами в землю, а головой в небо. И рос восемнадцать тысяч лет, после чего распался на мелкие части, как распадается все, что больше не может оставаться целым. Дыхание его стало ветром и облаками, тело его стало горами и четырьмя сторонами света, горячая кровь — многоводными реками. Плоть плодородной почвой, кожа травой и деревьями, что радует наш глаз и дают нам укрытие от палящего солнца и проливного дождя. В реках были рыбы, в лесах и горах дикие звери, на деревьях пели птицы, все они плоть от плоти великого паньгу. А человек, не унимались студенты, теперь уже увлеклись все, «В древнем трактате написано, что человека создала чистое сердцем Нюйва, благоустроительница всего мира. Она лепила из глины ловкими пальцами разные фигурки, которые оживали и становились людьми. А когда богиня устала лепить людей, она протянула через жидкую глину веревку и встряхнула ее, разбрызгав глину по земле». Из этих глиняных брызг появились люди бедные, ничтожные и недостойные высших благ, а люди, которых богиня слепила собственными руками, стали знатными, богатыми и воистину самыми достойными на земле. «Расизм какой-то! Простите, но как же эта история соотносится с теорией Дарвина?» Привстав ушастый. Его поддержал нестроенный хор голосов. «Какой теорией? Какой Дарвин?» «Кто этот почтенный муж?» Обернувшись к Ольге, поинтересовался Суню Кун. Студенты озадаченно переглянулись. «Вы что, не слышали про теорию сэра Чарльза Дарвина? Но мы думали, что Китай — современное цивилизованное государство. Разве не так?» Все вопросительно уставились на молодую преподавательницу. э, -э понимаете ли...» господину кун получал степень доктора философии в далеком горном монастыре. В Китае так принято. Возможно, монастырские учителя уделяли недостаточно внимания теории эволюции. Суню Кун остановил ее одним жестом. Он никогда не нуждался во лжи ради спасения собственной репутации. «Мой первый учитель, бессмертный патриарх Сюй-Путий, не говорил ни про какую эволюцию. Он учил меня покорять стихию, летать на облаке, останавливать и вызывать дождь, понимать язык животных, изменять свой облик и распадаться на неисчислимое количество множеств самого себя. Наш китайский коллега хочет сказать... громко перебила его Ольга, пытаясь хоть как-то спасти семинар и веру первокурсников в науку, что учитель учил его познанию себя и принятию реального мира. «Я хотел сказать лишь то, что сказал госпожа Аолия», — холодно возразил китаец. «Несмотря на многовековое заточение в каменном узилище, мой рот еще послушен мне». и способен сказать то, что я желаю, чтобы было сказано. Дети, как воспитательница в детском саду, обратилась раскинувшие руки преподавательница к распахнувшим рты и явно подзависшим студентам. «Давайте расскажем господину Укуну про Чарльза Дарвина и теорию эволюции». «Давайте, давайте!» — согласно закивали все, поднимая руки. Каждый желал быть первым в деле научного просвещения мутного китайского философа. Почти целый час обалдевший Суню Кун слушал длинный, сбивчивый и многоголосый рассказ про великого британского ученого, его кругосветное путешествие на корабле «Бигль» и его теорию происхождения видов, перевернувшую весь мир и ставшую фундаментом для мировой биологической науки. Мудрец, равный небу, распахнул рот. Он кивал, возмущался, пожимал плечами, округляя глаза, скрикивал, хихикал и раздраженно рычал, но все равно слушал. А студенты говорили, вопили, орали, выкрикивая каждый по очереди или даже все вместе хором, перебивая и дополняя друг друга. Только Ольга напряженно молчала, и близко не представляет, чем все это закончится, для нее в частности, ибо урок она завалила точно. «И вы хотите сказать, что один человек, отправившийся в путешествие по морю, смог убедить всех в мире, что не боги создали мир и людей?» спросил царь обезьян, когда первокурсники наконец выдохлись и замолчали. Как такое может быть? Почему все ему поверили? Из-за рисунков, которые могут и не быть правдивыми. Из-за его записей, сделанных гусиным пером и не проверенных ни одним критиком. Чиновники от поэзии и литературы постоянно делают записи, которые им диктуют их вдохновение и фантазия. Но как смело этот ученый-чиновник выдать свою фантазию за реальное устройство мира? Как могли правители, мудрецы и ученые люди поверить ему? Ведь никто из них не видел то, о чем он говорит. Он и сам не видел почти ничего, а лишь выдумал все это и записал на рисовой бумаге своей рукой. Нет, это невозможно. Мир не может быть так безумен». Суню-кун все больше распалялся. Он уже почти кричал, яростно вспарывая воздух кулаками Ольга даже подумала, что если бы сейчас сюда явился сам Чарльз Дарвин, ненормальный китаец, обвинив его во лжи, придушил бы великого англичанина собственными руками, не задумываясь. — Но эта теория объясняет! — попытался возразить ушастый первокурсник. — Ничего она не объясняет! — заорал царь обезьян, топая на него ногами. Мир не может быть так безумно сложен, все просто. Великий первопредок создал все вокруг и все, что мы видим или не видим. А тебя неразумный отрок со слиными ушами и кожей веснущатой, словно капли грязи, просеяли сквозь сито, случайно произвела на свет благоустроительница Нюйва, разбрызгав глину ниткой. Потому что достойные люди, которых богиня лепила из глины собственными руками, «Ни за что они поверили бы в эту безумную сказку про эволюцию!» «Вообще-то, переход на личности — это уже за гранью!» «Заткнись, необразованный яугуай!» Даже после того, как прозвенел звонок, яростный спор в аудитории продолжался, грозя перейти в рукоприкладство. Ольга вынуждена была взошей гнать студентов на перемену, торжественно пообещав поставить пятерки всем. Затем она, кое-как, побросала в сумку свои вещи и, цапнув за рукав царя-обезьян, потащила его в лабораторию. «Как может занимать умы юных учеников настолько неразумная теория?» Продолжал возмущаться Суню Кун, следуя за девушкой по длинному коридору. «Неужели никто, кроме меня, не усомнился в этой невиданной небылице?» «Хватит, замолчи!» Блондинка закрыла дверь лаборатории и прислонилась к ней спиной. «Мне нет никакого дела до того, что ты думаешь о теории эволюции. Если ты играешь в средневекового философа, то ты слишком заигрался. А если не играешь, тогда ты... Ты вообще меня бесишь! Потому что твоя история фантастичнее любой научной теории. Ты сорвал мне весь семинар. Вся группа голдела как на базаре. В тебя влюбилась девочка с первой парты. И еще две потом, я видела. А ты даже толком не дал мне провести нормальный опрос и записать им задание на следующий семинар. «Кто-то влюбился в царя обезьян?» Вычленив главное, переспросил китаец. «Неважно. В общем, ты все испортил», резюмировала сердитая преподавательница. «И я больше...» «Не желаю слышать ни слова о теории Дарвина. Ни слова!» Соню сдался и замолчал. Ольга подошла к белому шкафу, открыла его и выставила на стол маленькие закрытые круглые баночки, в которых виднелось разноцветное нечто. Она села, раскрыла тетрадь, взяла линейку — и принялась внимательно рассматривать каждую баночку. «Что это, женщина?» «Это плесень». «Что? Зачем ты хранишь эту мерзость и смотришь на нее?» удивился китаец. «Не ори!» — отмахнулась Ольга. «Лучше садись, смотри. Вот это выросла на боровой матке». Она ткнула пальцем в пушистое розовое облако под крышкой плоской баночки. «Смотри!» С краев она бледно-розовая, а в центре почти оранжевая. Так, измерим. Девушка приложила к крышке банки линейку и аккуратно записала значение в тетрадь. Представлена родом трихоцетий. Этот род включает в себя более 70 видов грибков, но нам пока достаточно и этой информации. Почти мурлыкая себе под нос, она вновь сделала запись в тетрадке. «Так, а вот здесь у нас что? Видишь это маленькое пятнышко на бортике чашки? Я вот что не пойму, оно зеленое или голубое? Ты сам-то как думаешь?» Она подняла взгляд на Сунь-Укуна. Сраженный в самое сердце китаец, смотрел на нее округлившимися глазами и, кажется, почти не дышал. «Ольга даже заволновалась». Не стало ли ему плохо? Но тут он заговорил сиплым шепотом. «О, желтоволосая женщина! Зачем тебе это? Почему ты занимаешься страшными колдовскими учениями? Для чего нужно плодить и взращивать такое?» «Это научная работа. Расслабься», — равнодушно отмахнулась аспирантка. «Так что насчет вон того пятнышка? Синее, зеленое? Может, серое? Под крышкой не особо видно?» Всегда готовый помочь, царь-обезьян схватился пальцами за крышку и... «Нет!» — успела крикнуть Ольга, положив ладонь сверху и плотно прижав крышку к банке. «Не вздумай открывать! Некоторые виды плесени смертельно опасны для человека!» «Зачем тебе это нужно, Аолия? Давай вернемся домой, чтобы есть полезную фунчозу, а потом искать путь моего возвращения в Китай!» — осмолился мужчина. — Ага, обязательно. Через часок домой поедем. Охотно согласилась девушка, отставляя баночку в сторону и пододвигая к себе другую. — О, а вот тут зеленая. Смотри, какая пушистая. А из-под нее желтая проглядывает. То есть сначала выросла желтая, а уже на ней зеленая. Видишь, какой красивый рисунок? Китаец выпрямился, поджал губы и демонстративно отошел от стола. Он уставился в окно лаборатории и очень тихо сказал. «Когда ты закончишь свои колдовские опыты, неразумная женщина, я все еще буду стоять здесь и созерцать белые облака, плывущие по голубому небу, подобно тому, как по морским пучинам плывут величественные корабли-джонки под белыми парусами, все ближе и ближе подбираясь к цели и концу изнурительного путешествия. Позови меня. Аспирантка согласно угукнула и вновь взялась за линейку. Он и правда стоял у окна и все так же смотрел вдаль, когда она наконец все закончила. Ольга молча встала из-за стола, убрала все чашки Петри со штамами грибов в специальный шкаф подальше от солнечного света, аккуратно протёрла стол, выбросила в урну одноразовые перчатки с характерным чавкающим-чмокающим звуком, стянув их с рук, после чего вымыла руки с мылом. — Мог бы и помочь, — проворчала девушка. — Ты же видел, что я убираюсь. «Я никому не помогаю вершить ведьмовство», — холодно отозвался китаец, разглядывая проезжающий по улице Московской самодвижущийся экипаж ярко-синего цвета. «И как ты еще не ослеп? Солнце прямо в глаза лупит». «Я царь обезьян. У меня волшебное зрение». Суню-кун развернулся и посмотрел на блондинку с светящимися красными глазами. «Ого!» Может, тебе капли купить от покраснения глаз? Чистая слеза называется. Мне не нужно лекарства, женщина. Своим магическим взглядом я могу видеть за тысячу миль. И мне не страшны слепящие лучи светила, потому что я... Царь обезьян, я в курсе, не забыла, помню. Раздраженно перебила его девушка. Пошли отсюда, я уже голодная, а в кофе и шоколад сейчас еще завтраки. Она сняла белый халат, Повесила его в шкафчик, заперев на ключ и, накинув на плечи пуховик, намотала шарф вокруг шеи. Послушный китаец тоже надел свою скромную секонд-хендовскую куртку. — И как ты можешь хотеть есть после своих колдовских опытов над разноцветными комками смерти, уничтожающими все, до чего могут дотянуться их незримые щупальца? э Э-э-э! «Ну, вообще, я на практике, когда лягушек по утрам препарировала. Кофе с пирожками под это дело отлично уминала, а тут какая-то скучная плесень. Не парься, ты просто слишком впечатлительный. Подержи-ка». Мрачный Суню Кун молча стоял с дамской сумочкой в руках, пока девушка запирала лабораторию. Потом они прошлись вдоль ряда кабинетов и дружно спустились по лестнице на второй этаж. В коридорах пахло пылью, известью и свежей краской. «Выходим по одному, а то охранник и так подозрительно на нас смотрел. Спускайся, выходи, жди меня на крыльце. Я зайду в библиотеку и выйду через несколько минут». «Там зима, женщина», — на всякий случай напомнил Лукон. «Я в курсе. И что ты предлагаешь?» «Ты выходи, на леденящий душу холод, а я пойду в библиотеку». Так не выйдет. У тебя же нет формуляра. «Тогда пойдем вместе!» — уперся китаец. Блондинка вздохнула, но на этот раз решила уступить. В конце концов, вопрос пяти минут, а значит, не такой уж принципиальный. Идем вместе. Библиотека оказалась украшена вырезанными снежинками, мишурой и блестящим дождиком. Все готовились к Новому году. Никого из студентов не было. Сонная женщина с шиньоном на затылке, листающая журнал, вопросительно уставилась на блондинку с китайцем. Что вам? Ольга протянула ей список необходимых книг. Микробиология, микробиология, на биотехнологии, биология простейших это всё. сурово спросила библиотекарь, глядя на странную парочку поверх очков. «Нет, о госпожа, властительница мудрых книг и древних рукописей», внезапно сказал Суню-кун. «Нам необходимы трактаты по истории Поднебесной. Не найдется ли в ваших владениях несколько книг, рассказывающих историю Великого Китая?» Строгая женщина, приподняв очки, вопросительно посмотрела на Ольгу. Командировочный из Казахстана. Наш коллега-эпидемиолог приехал по приглашению на факультет философии. Чуточку покраснев и запутавшись, пояснила девушка. — Пожалуйста, найдите ему что-нибудь про Китай и запишите в мой формуляр. Я все верну. — Почему я один должен нести эту тяжкую ношу с учеными книгами? Немного нервно спросил царь обезьян, когда они спустились с крыльца в университетский дворик. «Но ведь это тебе нужны были книжки про Китай, значит, тебе и таскать!» — логично заявила Ольга. «Но женщина! Фолиантов про Поднебесную тут всего два, а все остальное — твои магические трактаты!» «Неси пакет и не беси меня!» — авторитетно заявила девушка, но китаец разумно решил, что с ней сейчас лучше не спорить. «Ты меня не любишь!» — обиженно проворчал он, закусывая нижнюю губу. «Конечно, не люблю!» — охотно подтвердила блондинка. «Пошли быстрей! Я уже голодная, как волк, могу укусить!» В теплом, просторном кафе было неожиданно безлюдно. Куча свободных мест, скучающие официанты, полки с книгами, которые всегда можно взять и полистать в ожидании заказа, бесплатный Wi-Fi, легкая ненавязчивая тупая песенка — Все для бюджетного отдыха и перекуса. Вот я она, роковая ошибка тебя, вот я она, роковая ошибка тебя, вот я она, роковая ошибка тебя. Ты слушаешь всякую фигню, и нет заборов у разговоров. Пока ты не сдох, я тебе пою, я буду петь откаты на повторах. Ольга отключила слух, потому что российская попца способна убить все лучшее в человеке. и на всякий случай выбрала столик в углу зала, чтобы не слишком бросаться в глаза. Но зато царь-обезьян, присвистнув от восторга, пританцовывая под бодренький ритм, сразу же пошел к стеллажам с книгами и крутился вокруг них минут десять 15 Девушка уже успела заказать улыбчивому сонному официанту два стандартных завтрака из яйца с спаржи и брокколи, Плюс стандартный кофе. Китаец вернулся за столик опечаленным и разочарованным. «Ни одной книги про Поднебесную. Почему ваша книга-торговцы так не любят нашу великую страну?» «Наоборот», — успокаивающе хмыкнула девушка, «сюда приносят книги, которые не жалко отдать. А книги про ваш Китай слишком дорогие, чтобы оставлять их здесь. Они стоят сумасшедших денег в магазинах. — Но почему? Знания моей прекрасной родине должны быть доступны всем людям. Их должен брать даром любой, кто только пожелает. — Угу, — скептически покосилась на него Ольга. — Объясни это владельцам книжных магазинов. Они почему-то не согласны на такую благотворительность. — Возмутительно. — И не говори. Долговязый официант принес тарелки с завтраками и два кофе. «Что это за белая пена в чашке?» — поинтересовался Суню-кун. «Это капучино», — пояснил вежливый официант. «Кофе», — добавила Ольга. «Кофе? Но почему? Неужели у вас нет обыкновенного зеленого чая, который собирается на рассвете на склонах гор, скручивается тонкими пальцами юных дев и высушивается на палящем полуденном солнце, наполняя своим дивным запахом все уголки чайных плантаций? «Но ваша девушка заказала два кофе», — неуверенно отозвался Долговязый. «Почему ты заказала мне эту белую пену, женщина?» «Потому что это вкусно. К тому же бодрит по утрам. Попробуй!» «Я Суню Кун», — ворчливо отозвался китаец. «Я должен пить чай!» Однако, решив, что спорить бессмысленно, Он все-таки сдался и приступил к завтраку, гоняя вилкой по тарелке побеги спаржи. «Кто тот умелый повар, что приготовил эту стряпню? Она так вкусна и красива, что ее можно подносить к императорскому столу. Ты приняла верное решение, когда осмелилась заказать мне этот напиток с белой пеной, женщина. Он вкусен и не похож ни на одно питье, которое доводилось пробовать царю обезьян». Это капучино. Еще раз напомнила блондинка, ошарашенно наблюдая, как китаец забирает себе ее чашку с кофе. «Почему он так странно назван?» Ольга как раз собиралась рассказать ему длинную историю о монахах-капуцинах, придумавших вариант приготовления кофе с молоком и высокой шапкой из молочной пены, но не успела. В кафе под звон дверного колокольчика ввалились трое мужчин. Они быстро оглядели зал и уселись вблизи наших героев. Один из них забросил на ближайший стол ноги и, обернувшись, нагловато подмигнул Ольге. «Ну блин, и тут от этих уродов спасения нет!» — поморщилась блондинка. «Я думала, они по таким приличным заведениям не ходят». «А что это за странные путники?» — спросил царь-обезьян. «Они одеты в дорогие одежды из кожи». На их головах высокие шапки. Они большие чиновники, раз им позволено забрасывать ноги на стол в этой харчевне. — Да, конечно, чиновники они, ага, гопники обычные, — пробурчала девушка. — Их жаль, что заказ уже принесли, а то бы я просто ушла. Сейчас тут начнется. — Успокойся, женщина, — покровительственно кивнул китаец. — Никто тебе не обидит. потому что с тобой, Суню-кун». Тем временем к троице подошел официант с блокнотом и, видимо, попросил их убрать ноги со стола, потому что двое мужчин встали и, цыкнув на официанта, вза шеи прогнали его прочь и уже вслед крикнули, чтобы он принес им пиво. Тот, который забросил ноги на стол, перевернул локтем стул, и он с грохотом упал на пол. Все трое засмеялись. «Китайский гость». покачал головой и встал. Ольга пыталась удержать его за рукав, шикала на него и даже ухватила за штанину, но он лишь отмахнулся и спокойно подошел к шумной троице. «О невежественные крестьяне, утратившие последние капли достоинства и разума! Зачем вы шумите, ломаете мебель, пугаете слуг и мешаете добрым горожанам укрываться от ужасающего снегопада в тепле и покое этой харчевни?» «Повар, для которой явно выписаны из дворца, если не самого императора, то уж точно от его первого советника». «Чего?» — затупил один из гопников. «Хы, гляди, японец, что ли? Джеки-чан?» «Мне неизвестно, кто этот почтенный господин, но я не он. Меня зовут Сунь-Укун». «Да вы чё с ним базарите?» «Он нас тупыми крестьянами обозвал!» Опомнился третий, убрав ноги со стола и медленно поднимаясь. «Чего? Слышь ты, кто тут тупые?» «Вы невежественные крестьяне!» Терпеливо повторил царь обезьян. «Ваша речь скудна и однообразна, а лица мрачны и безрадостны. Вы никогда не держали в руках ученых трактатов?» не говорили с мудрыми людьми о делах государства, о науке и искусстве. Может быть, некоторые из вас даже не умеют держать в руке перо». «А ну, пойдем, выйдем», — предложили трое и, развернувшись, повели китайца к выходу. «Э, вы куда его тащите? Он никуда не пойдет», — вмешалась была девушка. «Не волнуйся, Аоля», — беззаботно отозвался Суню-кун. Я просто поговорю с этими молодыми людьми о смирении и созерцании мира, которым учил Будда, а потом сразу вернусь. Никому не отдавай мой кофе. Все четверо вышли из заведения, и через минуту Ольга увидела, как они встали прямо за окном напротив автобусной остановки. Она вытащила планшет, быстренько открыв свой набирающий популярность Инстаграм. Этот ненормальный китаец подцепил гопников в кафе и пошел разговаривать с ними за жизнь. Без куртки и шапки, прошу заметить. Хорошо, хоть шарф успел на шею намотать. Мой шарф. Их трое, он один. Они же убьют его. Или нарвутся на полицейских. Тут же как раз отделение рядом. А может, это и к лучшему? Ну, посидит 15 суток, а потом затеряется где-нибудь в городе. Мне же проблем меньше, я все равно не знаю, куда его девать. Ой, они его пнули, а он ведь даже посох свой телескопический дома оставил. Из-за меня, между прочим, это же я не разрешила запихивать его обратно в ухо. Может быть, пойти и заступиться за дурака? Он же не виноват. Хотя тогда нас двоих побьют. Даже и не знаю, что делать. Может, полицию вызвать? Наклонившись, тихо спросил подошедший к ее столику официант. а то как бы вашего парня не поломали». «Он не мой парень», — нервно ответила блондинка. «Не надо пока, спасибо». «Как хотите, но если через пять минут они не успокоятся, я, пожалуй, все-таки вызову полицию, а то еще витрины разобьют головой не вашего парня». «Не желаете ли десерт?» «Нет, спасибо. А вот чай», — подумав, решила Ольга, «есть у вас китайский чай». Сценарий действий за окном вдруг резко изменился. Трое гопников начали драку. В том смысле, что они-то как раз и пытались драться, а вот царь обезьян, казалось, брезговал касаться их руками или ногами. Он плавно уходил от ударов, Путал противника, обманывал, кувыркался, садился в полный шпагат, сталкивал нападающих лбами, размахивал длинным концом шарфа, крутился вокруг собственной оси и странно хихикал. «Что это такое вообще? Кунг-фу какой-нибудь?» — заинтересовался бармен. «Стиль неуловимого мастера капучино!» «Странная драка!» Продолжалось еще минут пять, не больше. В результате все трое гопников в конце концов просто запутались в собственных конечностях и поочередно рухнули носом в снег, борясь с головокружением. Китаец спокойно присел рядом, скрестив ноги и положив на колени раскрытые ладони, и начал неторопливую беседу. Ольга, бармен и уже два официанта ошарашенно застыли, раскрыв рты. А криминально настроенная троица за окном дружно доставала из карманов деньги, отжатые у прохожих телефоны, золотые цепочки и прочий ценный хлам, складируя все это у ног безмятежно улыбающегося царя-обезьян. — Ваш парень что, гипнотизер? — пробормотал долговязый. — Он не мой. В смысле, я уже не уверена, может, и мой. — рассеянно отозвалась девушка. Почему бы и нет, кстати? Точно, беру.